Глава 23. Новая жизнь. Ноэльцы повернули на северо-запад и двинулись в сторону Офордского тракта, по которому когда-то везли раненого Уильяма из Больших вордов в Вороний замок. Дни стали похожи один на другой. От восхода до заката солнца Уильям ехал среди белоснежных равнин с разбросанными посреди полей, поселениями и городами. Западная сторона Солрога действительно была более обитаемой и люди здесь жили зажиточно, на пышных нивах и среди плодовых садов. Ветряные мельницы попадались то тут, то там, и Уильям любовался этими странными сооружениями. Уильям часто возвращался мыслями на суд, но сердце его уже болело не так сильно, а душа, кажется, медленно зацветала, вырываясь из плена опустошения. Да, перед глазами еще стоял Филипп, этот подлец, но Уильям настойчиво старался изгнать его из своей памяти как изгонял всякие воспоминания о Брасо Денту, о Еве. «Ах, Ева!» Умом Уильям понимал, что девушка, может, и хотела сказать правду, но верной отцу не могла, а вот сердцем простить, увы, не мог. Вильям так остро желал забыть графа, что ему уже не казалось ужасной идеей отправиться в Ноэль. «Право же, там, у моря, о котором рассказывала фия, он сотрет из головы этого изменника». Так он думал, уверенный, что в один прекрасный день он действительно все забудет. Мариэльджи, же, сидя по ночам в кресле и поглаживая руку Уильяма, постоянно напоминала сыну о просьбе называть ее матерью. Но тот лишь виновато качал головой. Впрочем, всегда теплый и ласковый взгляд Мариэльд, ее внимание и готовность честно отвечать на любой вопрос стали усмирять подозрительность Уильяма, как вода точит камень. Женщина рассказывала истории о своей жизни, Вытягивала сына на живой разговор, тот говорил о себе, делился впечатлениями, и к моменту приезда в Большие Ворды молодой старейшина стал относиться к графине пусть и не с любовью, но с уважением и теплотой. Благожелательно настроенный к Уильяму поцель с радостью рассказывал о виномансии, хоть и постоянно мерз. У этого мага была удивительная черта. Обо всем, что касалось обычного обыденного общения, он говорил расплывчато, ибо создавалось впечатление, что он просто устает от долгих диалогов. Поцель мог резко прекратить разговор, просто замолкнув и уткнувшись в книгу. Но едва речь заходила о науках, янтарные глаза мужчины молодели, в них появлялся блеск, и маг мог часами рассказывать о действии какого-нибудь яда, об изготовлении противоядия для него. Уильям заслушивался с открытым ртом, и интерес к показавшейся поначалу скучной науке все рос и рос, Холодными северными ночами фия, которая спала теперь вместе с Уильямом, даже если комната была более чем с одной кроватью, грела его поцелуями и прикосновениями. Девушка ничего не требовала, и, похоже, ей действительно пришелся по душе красивый молодой мужчина. Тот, в свою очередь, тоже старался заботиться об этой юной служанке и относился к ней уважительно. Пусть любви между ними и не было, но привязанность родилась быстро. С рассветом фия, укрыв спину одеялом и касаясь сидящего с краю кровати Уильяма, обнаженной грудью, ловко расчесывал его короткие черные, как смоль, волосы, переплетая заново маленькие серебряные трубочки и продевая через них пряди. Уильям ворчал, считая, что не мужское это дело украшать волосы, но служанка качала головой и настойчиво спорила, утверждая, что в Ноэле все знатные мужчины следят за собой. Он вскользь познакомился и с Кенсом, и с Адой, и с Пайотом. Стража Ноэля, сопровождавшая Лили Аданов, оказалась абсолютно безмолвной. Удивленный такой вышкаленностью Уильям пытался заговорить с ними, но те отвечали в солдатском стиле, не более чем нужно, используя минимум фраз. И слуги, и воины держались всегда поодаль от господ, не смея даже поравняться с ними на дороге. Как объяснил Пацель, причиной этому была близость земель Мориэль к рабовладельческому Детхаю. В этом королевстве особо жестоко относились к рабам, И это отразилось на отношении к прислуге в Ноэле, которая имела промежуточный статус между слугами и рабами. Дни пролетали, и равнины сменились густым ельником, мрачным и темным даже зимой. Путники свернули на офурдский тракт. Тогда воспоминания нахлынулись с новой силой. И с дрожью Уильям вспоминал первые дни после обращения. Укус Гиффорда, дом бабушки Удды, перепуганное лицо Линаи, потом погоня, позорный столб, летящие камни и выкрики односельчан. Он временами вновь становился мрачен, хотя и пытался скрыть от своих путников эти наплывы меланхолии. Но Мариэль, словно читая мысли, всегда в тот момент, когда воспоминания особо остро терзали его душу, отвлекала сына разговорами. И тот был благодарен графине за заботу и ласку. Привыкнув к своему новому имени, он начинал ассоциировать себя именно с ним. Уильям из «Малых варцев» медленно умирал, растворяясь в сознании вампира. И на его смену приходил Юлиан де Лили из Ноэля. Живой любознательный мужчина, который хотел жить, хотел исследовать окружающий его мир. Проезжая мимо рек и озер, Юлиан с любовью вспоминал Вериотель. Кельпи зимой всегда приходил реже. Вглядываясь в припорошенную снегом ледяную гладь рек, он был уверен, что у демоницы все хорошо. Постепенно темный ельник уступил место высоким и стройным соснам, и сердце Юлия кольнула тоска. Он всматривался в священный и укрытый снегом горный лес, вслушивался в тихий шум маловодных горных речушек. Даже воздух здесь, в лесах Оффорд, оказался каким-то иным. Все эти запахи, звуки, образы теперь воспринимались куда ярче, возвращали его к приятным воспоминаниям. Наконец, пейзажи стали удивительно знакомыми, и Юлиан понял, что они подъезжают к большим вордам. Но те еще были скрыты за деревьями. Тогда вампир глубоко вздохнул, унял дрожь в руках и на мгновение прикрыл глаза, чтобы успокоиться. Юлиан, сын! обратился к нему ласково Мариэльт. Да? Он открыл глаза и постарался выглядеть спокойно. Теперь ты волк, который вместе со своей стаей приближается к стаду овец. Так перестань дрожать уже, словно ты овца. Хозяйка Нуэля подняла брови и сурово посмотрела на сына. Хорошо, — смутился Юлиан. Деревья расступились, и они выехали по небольшую и узкую долину, посреди которой расстелился вдоль речушки, зажатый между лесов городок, большие варды. Узкая тропа влево от общего тракта уводила высоко в горы, в малые вардцы. Проваливаясь в снег, лошади шли по нерасчищенной дороге, которая была уныла и пуста в сезон Грагу. Где-то в лесу слева стучали топоры, люди рубили сосны для растопки очагов. Стоял крепкий мороз, и, выдыхая пар изо рта и кутаясь в плащи под ярким, но холодным солнцем, отряд подъехал к деревянным воротам городка. Справа от вордов стоял старый, сгоревший остов храма, где когда-то погибли отец, учитель и друг того, кто когда-то носил имя Уильям. А около храма в землю было врыто изображение Ямиса, высеченное в камне нахмуренное лицо со сведенными на переносице бровями. Вампиры проехали ворота, никем не охраняемые в это время года, и кони ступили на площадь, вокруг которой сгрудились небольшие дома. Юлиан поднял глаза вверх, но, конечно же, сверху позорного столба уже не висело тело травницы Удды. Клетка, оставленная Бартлетом, похоже, тоже уже была распилена и растащена жителями городка. По цели облегченно вздохнул от того, что отряд уже не будет двигаться дальше на север, и размотал свой чудной головной убор. Показались янтарные глаза, длинный нос, подбородок и вьющиеся темно-каштановые волосы. Из некоторых домов повыбегали дети и подростки, не занятые помощью родителям. Одетая в многослойные одежды с наспех напяленными шапками ребятня, открыв рты, рассматривала странных путников в шароварах, замысловатых плащах с вышитыми голубыми цветами. Члены отряда скинули капюшоны и оглянулись, но седла не покинули. Лишь Юлиан, сглотнув слюну, спрыгнул со своего серого жеребца рядом с позорным столбом. Все лисы вокруг были ему знакомы, но эти же люди смотрели на Юлиана и, похоже, не узнавали в нём того чудаковатого рыбака. В их глазах не было ни тени страха, лишь интерес и удивление. Впереди компании детей стоял заметно подросший и вытянувшийся за несколько сезонов Элиот. «Элиот!» Позвал негромко Юлиан, обращаясь к мальчишке. Тот, вытаращив глаза, взглянул на незнакомца, который откуда-то знал его имя, и подбежал к нему. Лицо этого красивого и высокого мужчины с синими глазами, короткими и зачёсанными назад волосами, со странными побрикушками, показалось Элиоту удивительно знакомым. Озарение пришло к нему неожиданно, словно его ударили обухом по голове. Мальчик задрожал и с ужасом посмотрел на рыбака Уильяма. «Элиот, здравствуй! Где сейчас живёт матушка с Маликом?» — спросил тревожно Юлиан, видя, как побледнел брат Лины. — Там, в доме вдовца Унота. Трясущейся рукой показал в сторону Элиот и отскочил назад, словно ужаленный. — Это же Уильям! — перепуганно произнесла жена Большого Пуди. — Уильям! — поднялся в толпе крик, и люди стали выходить из домов. — Демон вернулся! Зовите вождя! С бешено колотящимся сердцем Юлиан оглянулся. Жители Вардов стали узнавать его, бледнели и дрожали от испуга. Кто-то показывал на него пальцем, кто-то смотрел яростно и злобно, а были и те, кто хватался за сердце, прижимая детей к себе. «Веди нас к твоей женщине, сын мой!» — произнесла Мариэль, продолжая, как и все прочие члены отряда, сидеть верхом на лошади. Взяв под уцу своего жеребца, Юлиан быстрым шагом направился к самой отдаленной улочке, которая вела к дому бабушки Удды. Толпа испуганно расступилась перед ним, но таращиться не перестала. То тут, то там кто-то вскрикивал, в ужасе произносил его прежнее имя. За Юлионом последовал и весь прочий отряд. Наконец они остановились около небольшого покосившегося каменного домика, такого же маленького и старого, как лачуга, погибшей бабушке Удды, расположенной по соседству. Вокруг дома был разбит огородик, о котором явно забыли еще в сезон сама, летом. Куча листвы, лопата и грабли лежали брошенными на присыпанной снегом земле, гниев в сырости. Старую покосившуюся дверь кто-то недавно отремонтировал, видимо, перед самыми холодами. Но подлатал грубо, неумело, и в щели продолжали задувать стылые зимние ветра. Это была самая настоящая лачуга, без синей, без второго яруса, с тонкими стенами, выложенными из плохонького камня. Она и близко не стояла рядом с тем домом, который был у семьи в Малых Варцах. Неудивительно, что желающих здесь поселиться после того, как жилище опустело со смертью вдовца, не было. Погладив морду коня, Юлиан передал поводья спрыгнувшему на зимь кьенсу. По цель Деловита сполз лошади и поправил сумку. Рядом с ним встала Мариэльт. Ее белоснежные волосы, заплетенные в две толстые косы и украшенные серебряными трубочками, легли на плечи по бокам, едва женщина скинула капюшон. Юлиан постучал в лачугу. — Ну что опять? — послышался знакомый ворчливый голос, и дверь отворилась. Не сразу Юлиан узнал старшего брата. Малик сильно исхудал, его синие глаза впали, поблекли, а вокруг рта залегли глубокие морщинки от тяжелой жизни. Одежда мешковатая и огромная буквально висела на тощем теле. Зато Малик сразу узнал младшего брата. Он, широко распахнув глаза, открыл рот, тяжело задышал, как рыба на берегу. И тут же отступил назад на несколько шагов, хватаясь за дверь. Юлиан понял, что Малик хотел запереться от него, но успел войти в проем и придержать носком сапога закрывающуюся худосочную дверь из тонкой доски. «Ты!» — прошептал севшим голосом брат. «Я! Где матушка Малик?» — быстро сказал Юлиан, заглядывая в лачугу через костлявое плечо брата. «Я пришел помочь!» Видя за спиной младшего брата вооруженный странный одетый отряд, Малик не посмел противиться и отошел от двери. Рука малика нервно гладила, поредевшие сальные волосы. Пригнув голову, Юлиан, Пацель и Мариэльт переступили порог с низкой дверью и зашли в лачугу. В доме почти не было мебели. Очаг, обложенный камнями, горел посреди земляного пола маленькой и единственной комнатушки. Вокруг были раскиданы несколько лежанок. Маленький кривой столик, два стула до да колыбель — вот и все богатство. Закричал ребенок. Сын Шароши и Малика проснулся от стука и теперь орал, требуя внимания матери. Шароша, тоже исхудавшая, одетая в старое платье матушки Нанетты, заботливо укрывала кричащего младенца льняником. Она сначала и не узнала младшего брата своего мужа и с удивлением смотрела на богато одетых господ из далеких земель. Ее тусклые голубые глаза уставились на диковины шаровары, на высокие сапоги, на странные и украшенные каким-то чудными голубыми цветами накидки с прорезями для рук. Наконец и к ней пришло понимание. Шароша вскрикнула в истерике, резко выхватила из колыбели своего уже почти успокоившегося сына, прижала к груди. Ребенок заверещал еще громче, а Шароша отошла к стене и мутным взглядом уставилась опасливо на того, кого считала чудовищем. «Уж не пожрет ли он ее сына? Уж не затем ли он пришел к ним?» Юлиан только устало покачал головой. А он-то спас ее от смерти во время нападения вурдалаков. Часть комнаты занимали тонкие гибкие прутья, из которых Шароша вместе с мужем плели различные предметы, а затем продавали или выменивали на что-нибудь другое. Перед очагом на другой лежанке, приподнятой над землей настеленными под низ ветками и травой, уже сгнившей, лежала женщина, укрытая старым дырявым льняником. Матушка Нанетта, похоже, пребывала в бессознательном состоянии и ее лихорадило. В комнате стоял спертый воздух, а от женщины разило нечистотами. Юлиан подкатил к матери, потрогал ее лицо, бледное, худое, но почему-то одутлое. Он отдернул одеяло и увидел сбоку и внизу на бедрах и спине пролежни, которые пахли гнилью. Похоже, что женщина была лежащей уже долгое время. — Малик, почему ты не обрабатывал тело матушки? Схватился за голову Юлиан, видя, что женщина при смерти и вот-вот готова отдать яме судушу. Я обрабатывал, пока были деньги на мазе, пробубнил с дрожью в голосе малик, опасливо поглядывающий на вошедшую женщину с белоснежными волосами и странного мужчину с желтыми глазами. Но мне тяжело прокормить три рта. Отойдите, Юлиан, мягко сказал поцель, снимая с плеч сумку. Он размотал шерстяной шарф, снял с себя накидку, остался лишь в платье и теплом шерстяном табарде. Юлиан послушно отошел, уступив место магу. Присев на колени, лекарь из Детхая потрогал тыльной стороной ладони лоб женщины, взял ее почти безжизненную руку в свою, помял пальцами, затем прислушался к тяжелому дыханию, которое давалось на нетьте с большим трудом. «Вовремя успели. Еще недели-две, и она бы умерла», — улыбнулся по цель. Маг снял с рук перчатки, достал из кожаной сумки на боку странный нож с очень длинным и тонким лезвием. Приложив остриё к одной стороне груди, он надавил, и клинок вошёл в лёгкое женщины. Шароша истошно закричала, прижимая к себе младенца. Тот завопил ещё пуще в торе матери писклявым голосом. Малик, бледный на ватных ногах, покачнулся, глядя, как нож вошёл почти полностью в грудную клетку на нетты. С распахнутыми от ужаса глазами Юлиан смотрел на мага, но тот был так спокоен и сконцентрирован, что он полностью доверился столь опытному человеку, Лишь сжал трясущиеся ладони в кулаки. «Дайте какой-нибудь сосуд или посуду!» — приказал маг. Малик продолжал вращать выпученными глазами и ничего не делал. Вздохнув, младший брат взял со стола миску и подал ее по целю. Тот поставил ее на грудь и поводил пальцами у пробитой дыры. Юлиону вспомнились движения «Вериотель», когда она выманивала воду из тела Леонардо. Здесь было что-то подобное. И действительно, спустя мгновение белая и дурно пахнущая жидкость стала выползать из разреза, оставленного ножом, и, переползая через край тарелки, плюхаться туда. Она текла медленно, и несколько минут Малик, Шароши и Юлиан завороженно наблюдали за целебной магией. Наконец вся гнойная жидкость покинула легкие, а вслед за ней, извиваясь, показалось белесое тело. Это был червь с узким телом, длиной с мужскую ладонь. «Что? Червь?» — воскликнул пораженный Юлиан, не веря собственным глазам. «Да!» — победоносно ухмыльнулся по цель. «Летом он спит, а зимой активизируется, жрет носителей и откладывает яйца, которые зреют до лета!» Насильно волоча свое тело к миске, червь пытался вернуться в носивший его годами организм, но проигрывал в схватке с магией. В конце концов, сплетясь в клубок, он лег посреди белоснежной гнойной жидкости. Поцель со спокойным лицом поднес руку к тарелке и все содержимое вспыхнуло зловещим пламенем. Миску спалить до конца, приказал поцель. Он приложил к груди старой женщины руки и прикрыл глаза. Его веки дергались, и казалось, что маг мысленно что-то нащупывает. Пробитая рана на груди стала на глазах затягиваться, как и пролежни на боку. Как думаете, почему зимняя успея так называется? Довольно улыбнулся по цель, убирая руки от груди женщины. «Не знаю», — прошептал изумлённый Юлиан и сел на колени рядом с матерью. «Аспея образована от аспид. Аспидами называли летающих змей, которые жили около двух тысяч лет назад, но вымерли. То есть все южные просвещенные лекари уже давно знают про паразитов, пока северные недоумки лечатся травками», — бахвалисто заявил маг из Дитхая. Эта женщина проскачет, как молодая кобыла, еще лет 30. Спасибо вам, Пацель! — с большой благодарностью шепнул Юлиан, словно боясь нарушить царившую в лачуге магическую тишину. — Говорите спасибо, Мариэльт. Я проделал такой путь только ради нее. Поднял брови маг и, отряхивая колени, встал с земляного пола. «Женщина — Женщина начнется завтра. Юлиан удивленно вглядывался в посветлевшие, словно ставшие моложе лет на 10 лицо на нетте. Она умиротворенно и спокойно спала, дыхание ее выровнялось, а грудь опускалась и поднималась равномерно, без резких вдохов и хрипов. Уилл нежно погладил руку на нетто и поднял счастливые глаза. Мариэльт стояла рядом, облаченная в темно-синий плащ и ласково, с материнской любовью смотрела на сына. Встав с колен, Юлиан подошел к Мариэльт, наклонился и обнял эту хрупкую миниатюрную пожилую женщину. Та, прикрыв глаза от радости... Обвела шею сына изящными руками и погладила его по щеке, по волосам. — Я не знаю, как вас отблагодарить, — прошептал Юлиан. — Ты знаешь, что я хочу от тебя услышать, — произнесла Мариэль в полголоса, продолжая гладить сына по волосам. «Матушка — Матушка! После недолгой паузы сказал Юлиан чуть смущенно. «Да, — Да-да, — рассмеялась Мариэль, поглаживая сына по щеке. В это время Пацель подошел к Шароше, прислушался к ее дыханию, деловито постучал пальцами по груди насмерть перепуганной женщины. Затем послушал притихшего голубоглазого малыша и с удовлетворенным видом отошел. Наконец лекарь приблизился к дрожащему Малику, приложил ухо к его груди, чуть двигая пальцами, словно настраивая свой слух. «Здесь еще один паразит. Давно кашляете?» Сухо поинтересовался Пацель. «С этой зимы!» Перепуганно прохрипел Малик с ужасом, взирая на южанина. «Вы тоже мне будете ножом в грудак ширять?» «Нет. Это я делал для отвода гнойной жидкости, скопившейся за долгие годы. У тебя достаточно просто извлечь червя. Впрочем, тебе это все равно не понять». Поднял бровь маг. Он повел рукой, и Малик вытянулся, словно струна. Сложил руки по бокам и замер, выпучив глаза. Он засипел от страха. Мак полностью обездвижил его. «Дайте ту же миску, пожалуйста, Юлиан!» Мак требовательно протянул руку. Юлиан, отодвинувшись от матери, взял с пола кончиками пальцев миску и передал ее по целю. Тот кивнул знак благодарности, и, держа одной рукой тарелку, другой стал водить у лица мужчины, чтобы составить в воздухе какие-то знаки. Раздался хрип, малик задавился, закашлял, но по цели не обращал внимания на его страдания, и продолжал водить пальцами в воздухе. Неожиданно из правой ноздри Малика высунулся кончик белого хвоста. Шароша вскрикнула, а Юлиан брезгливо поморщился. Белый червь размером поменьше прошлого плюхнулся в подставленную тарелку, и Макс сжег его. Малик, обмякнув, отшатнулся от колдуна, схватился за нос и горло руками. «Спасибо — Спасибо! — прохрипел он. Ничего не ответив, поцель опалил нож, вырвавшимся с кончиков пальцев пламенем, и спрятал его в сумку. Скинув сумку на плечо, он взял со стула шарф и снова причудливо намотал на лицо и шею, затем набросил на плечи плащ, не зашнуровывая, и вышел к ждущим снаружи слугам и воинам. "Сира Морельт, мы можем остаться до завтра?» — спросил Юлиан. «Конечно», — кивнула женщина. «Я хочу, чтобы ты увидел эту женщину, что была тебе матерью до обращения, в полном здравии и попрощался с ней». «Малик, я завтра вернусь», — обратился к брату Юлиан. «Спасибо», — в смятении пробормотал старший брат. Юлиан, улыбнувшись Малику и Шароши, а также их малолетнему сыну, взял Мариэльд под руку и вышел с ней из лачоги, снова пригнув голову, чтобы не удариться макушкой. Смотря вслед брату, Малик счастливо вздохнул, то ли от радости избавления от болезни, то ли от того, что Уильям вернулся. «Уважаемый поцель! Негромко обратился к лекарю Юлиан, когда отряд брел по глубокому снегу к площади. «Да?» Теплые янтарные глаза мага внимательно посмотрели на сына Морельт. «Получается, что зимняя аспея заразна?» — поинтересовался мужчина. «Да?» а... «А во мне нет ли такого червя?» — смутился вампир, ощупывая свою грудь. «Не переживайте!» Мак из от чего то рассмеялся особо весело. «Если и был, то умер. Но если вы сомневаетесь, то в Ноэле я могу вас препарировать, и сами взглянете». Лилиадены прошли в сопровождении по цели, а также спешившихся слуг и воинов, к площади, на которой собралась голдящая толпа. Юлиан уже спокойно смотрел на возбужденных людей. Матушка на нет-то была здорова, и это самое главное. Плевать, что о нем думают или говорят» он сделал то, зачем вернулся. Чувство облегчения хватило его, а камень, который придавил душу, наконец раскололся. Этим солнечным зимним днем жители Вордов собрались на площади. Их оказалось около пятидесяти. Кто-то даже побросал свои ежедневные дела, чтобы посмотреть на вернувшегося Уильяма. Толпа понимала, незнакомцы в меньшинстве, а потому уверенно зароптала, закричала гневно в сторону бывшего рыбака — Досталось злых слов и по целю, чье южное происхождение не давало северянам покоя. Отряд подошел к добротному постоялому двору, расположенному около харчевни с одной стороны, и дома купца Асгода с другой. В задках трехэтажного постоялого двора были денники для лошадей. И сейчас, желая отдохнуть, отряд ждал конюхов, чтобы те забрали лошадей. Однако толпа продолжала роптать, охрики становились все громче и настойчивее, а прислуги постоялого двора все не было. В конце концов, из соседнего с трактиром здания дома Азгода, вышел сам хозяин. Следом за Азгодом вышел и вождь хор в длинном и теплом платье, с накинутом сверху плащом, отороченным мехом. Мужчины подошли к отряду. Азгод сжал губы, упер руки в боки и хмуро глянул на Юлиана. Доброго дня! Недовольно произнес Кьенс и вышел вперед. Его голос изучал сильный южный акцент. «Почему до сих пор ваши слуги не приняли лошадей и не выделили нам комнаты?» «Приветствую», — сказал Баса Мозгод, с неприкрытым раздражением рассматривая причудливодетых незнакомцев. «У нас нет комнат для вас». «Как это нет?» — поднял брови Киенс и нахмурился. «В такой сезон все постоялые дворы пустуют». «Вот так. Если хотите отдохнуть, то езжайте в направлении Офурта, а здесь вас не примут». Грубо ответил хозяин трактира. Чуткий слух вампиров уловил тихий скрип. Юлиан поднял голову и увидел, как створки одного из окон, обращенных в сторону, постоялого двора. На последнем третьем этаже дома господина Азгода отворились. Оттуда высунулась темноволосая головка, и Линая, не веря своим глазам, уставилась на Юлиана. Это заметил и Азгод. Он злобно зыркнул на дочь. Желаки на его челюсти заходили туда-сюда. «Это божественный город! Мы поклоняемся Ямесу и находимся под его покровительством!» Послышался мерзкий высокий мужской голос. Из толпы выскочил очень худой и низкий человечек с полными губами, куцей бородкой и черной чертой, проведенной краской от лба до подбородка. Это был жрец Ямеса. Он вышел вперед, обошел прибывший отряд по кругу и встал рядом с господином Азгодом. Трясущимися от злобы руками он показал на Уильяма и закричал. Тебя безбожник этот город не примет. Вали отсюда со своим иноземным сбродом. Юлиан побледнел. Толпа закричала в торе словам жреца. Я не сделал этому городу никакого зла, сказал Юлиан. Мы переночуем здесь и покинем ворды завтра. Нет, ты уедешь сейчас. Иступленно завершал жрец. Я забыла спросить тебя, куда нам уезжать, человек. Произнесла гневно Мариэль, делая шаг вперед. «Подожди, Мари!» Ласково улыбнулся Пацель. Маг вышел вперед, поправил свои широкие рукава и с доброжелательной улыбкой обратился к стоявшим рядом друг с другом жрецу, а сгоду и хору. «Это свободные земли», — сказал Пацель. «И мы имеем право остановиться где хотим, оплатив золотом услуги». «Это земли Ямиса!» — закричал яростный жрец, которого умиротворенный вид лекаря взбесил еще больше. «Мы под защитой повелителя!» И не позволим демонической твари находиться в нашем городе. Ямиса? Кто это? С чувством спросил Пацель, весело поднимая брови. Это какой-то могущественный маг? Жрец позеленел, а его лицо налилось желчью, как и физиономией господина Азгода и хора. Такое-то богохульство нечасто услышишь, а иноземец явно сделал это намеренно. Это Бог! Едва не бросился на мага жрец. «Великий Ямес создал наш мир и послал четырех посланников, Аарда, Самама, Леонору и Граго, чтобы следить за его творением». «Ах, вон оно что!» — наигранно произнес Пацель. «Всего-навсего выдуманный божок, которых было сотни и еще будет сотня». «Да как ты смеешь, южное отребие? возмутился служитель. «Ямес покарает тебя!» «Пусть карает, я жду!» — ухмыльнулся Пацель, сложив руки на груди. На площади воцарилась тишина. Перепуганный Люд озирался по сторонам, ожидая кары своего божественного господина, о котором им внушались с самого рождения. Но небо не громыхнуло, стерев с лица земли странного южанина, а земля не разверзлась под ногами богохульника. Апатель стоял и улыбался. — Где же Ямис? Поглядывая с любопытством на небо, поинтересовался маг из Детхая. Кровь отлила от лица жреца, и он тоже посмотрел вокруг себя, растерялся, не зная, что ответить. «Видишь ли, глупый человечек, твой ямист такой, как вы его себе представляете, это просто выдумка. А вот мы, демоны, стоящие перед тобой, абсолютно реальны. Мне кажется, что разумнее пытаться договориться с нами, существование которых доказано для вас произошедшими ранее событиями, чем пытаться взывать к реальным богам». К насмешке Пацель развел руками и улыбался. И тут над двордами словно пробежала туча. Все вокруг посерело, и на город легла огромная тень. Юлиан, как и все вокруг, вздернули головы, но нет. Небо было таким же голубым, без единого облака. Побелевшие люди не понимали, что происходит. Они поутихли и уже пугливо смотрели на стоявшего перед ним человека с юга. Человека странного, насмешливого, неверящего в Бога. «Ну и какой твой ответ, человек?» Спросил цель, продолжая улыбаться. «О, Ямис, защити нас!» — воскликнул опешивший жрец, когда увидел сгустившуюся над вардами серую мглу. «Ну что ж», — пожал как-то разочарованно плечами по цель, «тогда молись своему Ямису». Ноги жреца с хрустом подогнулись, и он упал на колени. Изумленные азготы и хор отскочили от товарища. Подняв руки к небу, жрец согнулся пополам в поклоне. «О, Ямис, спаси нас!» — снова воскликнул он. В выступленной молитве служитель склонился к земле и вдруг с силой ударился о нее лбом. Народ вздрогнул. Снова воздев руки к небу, жрец опять со всей дури ударился головой. А когда он поднялся, то люд увидел перекошенное и испуганное лицо жреца. из его рассеченного лба по носу стекала струйка крови. — Ямес, где же ты? — разрыдался жрец. Раздался хруст. Жрец снова и снова бился головой о землю и плакал. А по цель меж тем ходил вокруг жреца, наклонялся, заглядывал ему в лицо с улыбкой. Охваченные страхом мозгот мозготы вождь и хор испуганно отошли как можно дальше. Никто не знал, что делать. Напасть на колдуна, ударить. Но все боялись за свою жизнь, все дрожали. — А Ямиса все нет, — развел руками маг. — Что же делать? Может, нужно больше молящихся? После этих слов вдруг все на площади попадали на колени. Раздались истошные вопли, люди застонали, взмолились южанину, совершенно забыв о Ямисе. Пацель улыбался и с радостью смотрел на напуганных жителей Вордов. Его янтарные глаза засияли странным нечистым огнем, и он издевательски расхохотался. Побледневший Юлиан с беспокойством следил за этим хаосом, но за его локоть держалась Мариэльт, поглаживая и успокаивая сына. «Ну что, готовы молиться Ямису?» Громко и с чувством спросил поцели у жителей Вордов едва ли не приплясывая. А хруст все продолжался. Тело уже мертвого жреца с разбитой головой продолжало подниматься и опускаться, снова и снова ударяясь силой о землю. Юлиан вспомнил, как с таким же звуком трещала челюсть Бартлета. «Пощадите!» — захрипел трясущийся хор, стоя на коленях против своей воли. Его руки, как и руки прочих селян на площади, резко взметнулись вверх, И закинув голову назад, люди с силой устремились головой к припорошенной снегом земле. Но их лица, по которым уже бежали слезы, замерли перед самым ударом. Обмякнув, все жители Вордов попадали ниц. А тело жреца все продолжало иступленно долбиться головой о площадь. «Пожалуйста, остановитесь!» — взмолился Азгод. «Ну, я вас слушаю!» — улыбнулся по цель и подошел к хозяину трактира, прикованному магией к земле. «Мы будем рады предоставить вам кров и еду!» произнес перепуганный азгод, дрожа, как осенний лист на ветру. «Мне по душе ваши здравомыслие, Ласково протянул мак из Датхая и потер ладони. «Мне, будьте добры, комнату потеплее. И не забудьте принести курицу, хлеб и пиво. От всех этих дел с башками так разыгрывается аппетит!» «Как скажете, господин!» Линая, бледная и напуганная, хотя, к счастью, ее магии не коснулась, перевела взгляд с отца на Юлиана, потом на странную женщину с белоснежными волосами и на колдуна с юга, и захлопнула ставни. Выйдя из толпы, насмерть перепуганные работники постоялого двора, измазанные в грязи, приняли лошадей и увели их в стойло, чтобы накормить и почистить. Юлиан с матерью направились вслед за управителем, таким же дрожащим, как и все остальные. Пропустив Фию вперед, он зашел в комнату, весьма хорошо обустроенную, с камином, крепкой кроватью, правда, единственной. Столом и двумя деревянными креслами и вешалкой. «Господин, вы здесь родились?» Спросила тихонько служанка, раскладывая, и приводя в порядок вещи. «Да, Фия». «Вы, как и хозяйка, были человеком?» Удивилась она. «Да». Еще раз кивнул Юлиан, снимая темно-синий плащ. «Понятно». Фия чуть покраснела. «А вы отправляетесь с нами в Ноэль?» «Да, Фия, и еще раз «да». «Я рада, господин». Облегченно выдохнула служанка и расплылась в счастливой улыбки. Вампир прислушался. Похоже, что тело бедного жреца до сих пор остервенело, билось о землю. Юлиан он подошел к окну, открыл створки. В спальню ворвался морозный воздух. Перевесившись через подоконник торца здания, он убедился, что да, служитель до сих пор стучал разбитый до мяса головой о площадь. Остальные жители Вордов быстренько ретировались по своим домам, чтобы не показываться на глаза страшному южанину. По явно был склонен к проявлению чёрного юмора. Фия высунула вслед за Юлианом, посмотрела совершенно спокойно на служителя и улыбнулась. «Так этому жрецу и надо», — довольно заявила она. «Как он посмел вообще что-то вам говорить?» «Но заслуживает ли он такой смерти?» — задумчиво произнёс вампир, поморщившись от вида обезображенного жреца. Даже сюда, до окна во двора, доносился запах крови служителя. И с жадностью втянул его, прикрыв глаза и погладил языком ломящие клыки. «Я бы тоже перекусила, господин», — отметила чуть печально фия, заметив слегка потемневшие глаза мужчины. «Мы в последний раз ели в молчаливом замке». Тело жреца перестало биться и легло, раздробленное на землю. Северные ветра быстро нагнали небольшую тучу, и хотя во время событий на площади на небе не было ни облачка, сейчас посыпал снег. Труп жреца стало быстро заметать. Пока не стемнело, Юлиан решил узнать по поводу приобретения дома в Вардах. Он вытащил из седельной сумки мешочек с дарами и, чуть отдохнув в обнимку с Фией, поднялся с кровати. Фия дала ему красивые серые шаровары, белоснежную нижнюю рубаху с высоким воротом-стойкой, шерстяную жилетку и голубой пояс. Одевшись, Юлиан накинул плащ и с кошелем под плащом вышел из комнаты. Спустился на первый этаж и покинул постоялый двор. Только-только начинало смеркаться, а припорошенное снегом тело все еще лежало на земле нетронутое. Устрашенные люди боялись его трогать, чтобы не разгневать колдуна с юга. Помявшись на пороге постоялого двора, Юлиан вышел под снег и направился через площадь к дому Эхора, поскрипывая сапогами. Дверь открыла жена вождя. Увидев лицо гостя, она едва не упала в обморок от ужаса. Здравствуйте. Я хотел бы увидеть вождя и хора, сказал Юлиан как можно спокойнее. Он у купца Азгода, промямлила женщина, прячась за дверь. Спасибо. Чтобы не довести уже сползающую по стене женщину до бессознательного состояния, Юлиан развернулся и быстро ушел. Он не знал, когда вернется вождь, поэтому, чтобы не торчать среди площади и не быть пугалом для и без того перепуганных жителей, он вздохнул и пошел в сторону дома Азгода. И хотя он хотел спросить про покупку дома у вождя, но выходило так, что встретиться придется и с самим купцом, отцом Линаи. Дом Асгода располагался почти вплотную к постоялому двору, и некоторые окна дома выходили на окна постоялого двора. Напротив комнаты Юли она располагалась в спальне Линаи с намертво запертыми створками. Поднявшись по ступеням, Юли постучал в крепкую светлую дверь. Ее распахнула жена Асгода. И, увидев гостя с реакцией, похожей на реакцию жены из хора, отшатнулась назад. Не спрашивая разрешения, которое все равно будет дано из страха, Юлиан переступил порог, поздоровался с женщиной, прошел по узкому коридору к маленькой гостиной. Оттуда слышался возбужденный разговор вождя и хора, и купца года. Обстановка дома после замка Брасу Денту или молчаливого замка казалась очень небогатой. С улыбкой Юлиан вспомнил, как в детстве с открытым ртом заходил в эти, казавшиеся тогда огромными, комнаты и с благоговением взирал на роскошное убранство, считая господина Азгода едва ли не богатейшим человеком в мире. Обычные деревянные скамьи, кресла, столы, шкаф, простенький камин — вот и вся роскошь. Юлиан попытался придать своему виду спокойствие и благодушие, с которым действовал ранее тот же Пацель. Он вошел в гостиную. Посреди комнаты за столом с зажженными свечами Сидели господин Азгод в теплом спальном платье И вождь Хор А в углу комнаты в креслах были Линайя и Генри Генри поглаживал большой живот своей жены А та, облокотившаяся подлокотник рукой Отрешенно смотрела куда-то вдаль Увидев Юлиана, у нее перехватило дыхание Она побледнела, потом покраснела «Приветствую!» Негромко произнес Юлиан и вошел в гостиную Мужчины резко побледнели И хор подскочил, едва не опрокинув скамью, на которой сидел. А господин Азгод так и остался сидеть на месте, лишь вздрогнул. «И тебе здравствуй!» «Или вам!» Нахмурился Азгод, перед которым стояла опорожненная большая кружка, в которой, судя по запаху, было пиво. Капли от напитка стекали по его густой темной бороде с небольшой проседью. «Это неважно», — произнес Юлиан, и, повесив плащ на вешалку, присел за стол с другого края. «Что тебе нужно?» — резко сказал Азгод. Юлиан чувствовал, что они боятся его куда больше, чем он их. Поэтому воспрянул духом и произнес. «Я приехал помочь матери, только и всего. Лекар излечил ее, но в таких условиях ей жить нельзя. Я хочу приобрести тот двухэтажный дом у мастерской сапожника, что вы выставляли на продажу за 250 даранов весной, во время праздника Аарда». Азгод мрачно осмотрел чудаковатые, но явно очень дорогие одежды бывшего рыбака, Большой перстень со странным голубым цветком на указательном пальце, серебряные украшения в коротко остриженных волосах. «Да, он до сих пор продается. И как бы я не хотел тебе отказать, но, видимо, не смогу этого сделать». Купец цепил руки в замок и положил подбородок на него, а локти уложил на стол. «Хорошо, тогда давайте оформим бумаги, чтобы завтра, когда матушка очнется, она сразу же перебралась в новый дом». Эхор, который чувствовал себя не очень уютно рядом с Уильямом, встал, тряхнул колени и зад. год, дружище, я, пожалуй, пойду», — промолвил тихонько вождь, не желая оставаться в доме с демоном. Пав, я тоже с тобой», — подскочил на ноги с кресла, оробевший от вида Юлиана Генри. «Лина, любовь моя, пойдем!» «Я с отцом побуду, Генри», — покачала та головка и обрамленный пышными черными волосами. «Как скажешь, сладкая моя!» — хлопнула дверь, — Вождь и его сын позорно сбежали. Юлиан остался наедине со сгодом и Линаей. В комнате было темно и тихо, лишь две свечи на столе догора и освещали небольшое пространство вокруг слабым рассеянным светом. Впрочем, вампир прекрасно все видел. И залегший вокруг крепко сжатого рта сгода морщины и нежный взгляд синих глаз Линаи, обращенный к нему. Грузно поднявшись из-за стола, купец, почесывая бороду, подошел к шкафчику, Со скрипом открыл дверцу и достал бумагу, чернильницу и перо. Он вернулся, сел за стол чуть ближе к Юлиану, но все же на некотором отдалении и стал писать купчую. Господин Азгод шумно дышал, и, прислушавшись к биению его сердца, Юлиан заметил, что оно какое-то дерганное. Сосредоточившись, он послушал сердце Линаи, его равномерный стук, пусть и слегка учащенный, из-за присутствия того, кто ей был когда-то дорог. Азгод дописал, передал бумагу Юлиану, Тот стал проверять все по букву. Затем вампир поднялся, подошел к плащу и нащупал рукой мешочек с заветными дарами. Достал его, поставил на стол и замер. Завязанные края кошеля обвивал сложенный пару раз серебряный браслет Линаи. Смутившись, Юлиан осторожно размотал его и, увидев пронзительные взгляды девушки и ее отца, собирался уже было спрятать украшение назад, но Азгод негромко произнес врала, что потеряла». Не глядя на Юли, он сказал купец, нахмурился и стала щипывать пищей перо своими большими пальцами. «Хорошо, хоть насчет девственности не соврала». Линаи смутилась, встала с кресла и, придерживая одной рукой живот, подошла к столу и попыталась сесть. Отец отодвинул скамью, и она с трудом уселась на нее. «Я хотел прийти к вам тогда и просить руки вашей дочери». Тихо, но ровным голосом сказал Юлиан, понимая, что Азгод, похоже, в курсе про их отношения. Но судьба распорядилась иначе. Азгод молчал. Юлиан развязал кошель с Рея, отсчитал оговоренную сумму и аккуратными стопками разложил дары перед купцом. Тот принялся пересчитывать их, скурпулезно перекладывая в еще более аккуратные и подогнанные друг к другу стопки. Затем, приняв подписанные два экземпляра от Юлиана, недовольно глянул на сточенное перо, снова поднялся и подошел к шкафу. Он достал оттуда нож, подточил гусиное белоснежное перо для письма, тяжело дыша. Закончив работу, он расписался и передал один экземпляр покупателю дома. «Спасибо!» — произнес Юлиан. Азгод снова промолчал и даже не взглянул на гостя. Нахмурившись, Юлиан снова достал тот самый серебряный браслетик, подошел к Линае, который сидел рядом с отцом, и вложил украшение в ее ладонь. «И тебе спасибо!» — ласково прошептал он. «За все!» Линая приняла обратно свой браслет и смущенно кивнула. В ее темно-синих глазах мелькнула искорка, еще горевшей в сердце любви к Уильяму. Юлиан же вздохнул человеческий запах девушки, прикрыл ненадолго глаза, посмаковав и запоминая. И затем вернулся к краю стола, дождался, когда чернила на бумаге подсохнут, и после скатал ее в трубочку. Про себя он отметил, что Линая теперь пахла для него иначе, не так, как раньше. Тогда, с полгода назад, она пахла фиалками, которые так любила вплетать в косы пахло любовью и лаской. Но сейчас этот же запах лишь меланхолично откинул его к прошлым воспоминаниям и обострил чувство голода. Линая пахла аппетитно, но не более того. Им уже никак более не суждено быть вместе. Это подсказывало даже чутье. Надев на себя накидку, Юлиан еще раз обернулся у выхода из гостиной и посмотрел на Линаю в последний раз в своей жизни. Печально улыбнулся ей и вышел из дома под густо падающий снег. Он поднялся на второй этаж постоялого двора, где его в спальне встретила Фия. Нежная и покорная, она, завидев в глаза хозяина вожделенный огонь, все поняла. Поднялась с кровати и распахнула свое серое платье из мягкой ткани. Оно упало к ее ногам, а Фия протянула руки к Юлиану. Тот снял плащ, быстро разделся и уложил служанку на кровать. Он вдохнул чувственный запах женского тела, влекущий не прокусить глотку, а утащить в постель, и поцеловал фию в сладкие губы. Утром Юлиан выбрался из-под одеяла, поцеловал фию, оделся и подошел к окну. Распахнув ставни, он смотрелся в площадь. Тело уже убрали, по крайней мере, его не было на том месте, где оно лежало вчера. Снег сильно припорошил большие ворды, и утро было серым и морозным. Фия встала с кровати и, закутавшись в одеяло, подошла к Юлиуну и обняла его изящными ручками. Он улыбнулся, обернулся и поцеловал ее в губы. Та расплылась с счастливой улыбки, смотря на хозяина с нежностью и лаской. Где-то сверху скрипнули ставни. Уильям поднял голову и увидел дрогнувшие створки окна Линайи. Он глубоко вздохнул, закрыл окно и, накинув плащ, покинул свою комнату и постучался в дверь к Мариэльт. «Входи». Он вошел в комнату. Мариэльт сидела на краю кровати, а Ада заплетала ее длинные волосы во множество кос, украшая их серебряными трубочками. На женщине было надето серое теплое платье с запахом и высоким воротом. «Доброе утро, мой любимый сын!» мягким голосом произнесла Мариэльт. «И вам доброго утра, матушка!» Юлиан склонил голову в знак уважения. «Когда мы выдвигаемся в Ноэль?» «Как только я попрощаюсь с матерью. Я надеюсь, что она уже очнулась». «Как? Ты не хочешь побыть здесь еще?» Лукаво поинтересовалась графиня Ноэля. «Нет. Как только я попрощаюсь с братом, матерью и передам им купчию, меня больше ничего не будет связывать с прошлой жизнью». «Тогда поспеши», — кивнула пожилая женщина. «Я прикажу к Янсу тотчас начать собираться, чтобы мы побыстрее покинули Ворды и направились в Ноэль». Юлиан выбежал из комнаты и, словно птица, устремился к дому на нетты. Выскочил на улицу, окунулся в серую мглу от сильного снегопада и, не глядя на отскакивающих от него перепуганных людей, быстрым шагом поспешил к лачуге. С бешено колотящимся сердцем он постучал. Дверь открыл малик с посветлевшим и довольным лицом. «Это Уильям?» Послышался до боли знакомый и любимый голос где-то внутри дома. Юлиан ликующе улыбнулся и вошел в дом, пригнувшись. В руках он держал заветную бумагу, а сам он дрожал от счастья. У очага стояла на нетто с ровной спиной, улыбающаяся и словно помолодевшая на десяток лет. Ее добрые и красивые синие глаза, которые достались ее младшему сыну, засверкали, и женщина кинулась к Юлиану. «Сынок!» Воскликнул на «нет» и обняла своего Уилла. «Малик мне все рассказал. Спасибо тебе, мой мальчик, спасибо!» «Я рад, что с тобой все хорошо, матушка!» Он ласково погладил старую женщину по спине, и глаза его предательски покраснели. «Как ты себя чувствуешь?» «Замечательно! Я никогда себя так хорошо не чувствовала, Уилл! Столько сил! Это просто невозможно!» Женщина, увидев покрасневшие от слез глаза сына, тоже разрыдалась. «Что же с тобой случилось, сынок?» «Много чего, мама», — сквозь слезы произнес Юлиан. В этот момент он вновь стал Уильямом, рыбаком из варцев, пусть и ненадолго. Он все еще продолжал обнимать свою родную мать, не в силах оторваться. «Но я обрел новую семью, и сейчас, когда с тобой и с Маликом все хорошо, я отправляюсь в Ноэль». «Ох, да защитит тебя Ями, мой мальчик! Я тебя так люблю, сынок! И неважно, кем ты стал!» «Удачи тебе!» «Спасибо, матушка!» Поцеловал женщину в лоб Юлиан и обратился уже к Малику. «Брат, я купил у господина Озгода тот добротный дом у мастерской. Держи бумагу!» Он передал ошарашенному старшему брату купчую. Тот повертел ее, не умея читать, проверил на слово. «А вот на покупку мебели и одежды!» Добавил Юлиан и достал из внутреннего кармана плаща мешочек с дарренами, остатками от спора с сэром Рэем. Там 240 даронов. Вам должно хватить надолго. Только не смей пить. Я не пью уже полгода, проворчал Малик и радостно протянул руки к заветному мешочку. Уильям, сынок, я не знаю, как благодарить тебя. Еще пуще разрыдалась сердобольная на нет и закрыла лицо руками, а сквозь пальцы побежали слезы. Вы моя семья! Мягко улыбнулся Уильям, прислушиваясь. За дверью послышался топот копыт. Похоже, отряд собирался в дорогу и уже ждал молодого лилли Адана. Матушка, мне пора, произнес Юлиан чистым голосом. Погоди, подержи хоть на руках племянника. Его назвали Балином в честь дедушки, воскликнула женщина и махнула рукой, подозвав шарошу. Та нахмурилась, но подошла, ибо не могла противиться на нетте. С недоверием шароша передала мирно улелюкающего карапуза брату ее мужа. Юлиан принял ребенка аккуратно, посмотрел в его еще мало что понимающие голубые глазенки и, недолго подержав пускающего слюни малыша, вернул назад. Он не знал, что с ним делать. Смущенный, он обнял матушку на нетту, пожал руку брату, кивнул шароши и вышел на улицу, смахивая слезы счастья. Кьенс держал за поводья его серого жреца и, скачив на коня, Юлиан в последний раз посмотрел на стоявших на пороге мать и брата Ласково улыбнулся им. Ну что ж, мой любимый сын. Мариэль де Адан с любовью посмотрела на сына. Пора к новому дому, в Нуэль. Да, матушка, пора. Счастливо вздохнул Юлиан де Адан. Отряд медленно направился к деревянным воротам и покинул ворды. Вскоре городок исчез за поворотом, как и прошлая человеческая жизнь рыбака Уильяма, а ныне Юлиана де Лилли Адана.